Ибо то, что вздымало эту струю, что их увлекало, гнало их по направлению к нему, было волей, волей в чистом виде. Они окружили его кольцом, 20-30 человек, и стягивали этот круг все сильнее и сильнее. Скоро круг уже не вмещал их всех. Они начали теснить друг друга, отпихивать, выталкивать. Каждый хотел быть как можно ближе к центру. А потом...